Ночь. Восьмые сутки беды. Звенящий грохот совсем рядом. скакиваю ошалелый. Вместе со мной подпрыгивают соседи. Кто-то включает нововеденные синие ночники, отчего помещение выглядит совершенно странно. Зато с улицы ни хрена не видно, что тут у нас происходит. Пулемет Саравелина. Очередь на всю обойму, говорит дежуривший Саша. Видим отблески. Саравелина влупили несколько осветительных ракет. «Оделись-побежали», — командует Николаевич. «Нам как?» — спрашивает маленький ОМОНовец. «На ваше усмотрение». На пальбу кроме нас прибегает свободная смена с разводящим от гарнизона. Мы поспеваем чуть позже. Стрелял Гочкис с Алексеевского Равелина. «Расчет», — говорит, — «Лев из зоопарка удрал», — встречает Николаевич разводящий. «Расчет этого не говорил», — с удовольствием поправляет пулеметчик, не отрываясь от прицела. Тонкая жало ствола с раструбом-пламегасителем мягко ходит из стороны в сторону. Чем-то это похоже на сканирование темного пространства с серым снегом и черными деревьями с странным прибором. Так заряжающий сказал. Заряжающий не весь расчет. Это не лев. Это было человеком раньше. Прыгало, как лев. Ладно, где оно сейчас? Ты по нему попал? Попасть попал. Как повредил, вот вопрос. Деревья мешают. Вырубить надо. Что делать будем? Это разводящий Николаевич спрашивает. Вам положено по инструкции что? Оборонять объект. «А как?» «Занять места согласно расписанию и приготовиться к ведению огня». «Тогда занимайте, а мы посмотрим, что тут сделать можно». «Эта тварь куда делась после обстрела?» «Влево убежала», — уверенно говорит второй номер. «Влево она дернулась, а ушла вправо, к саперам», — недовольно поправляет первый. «Мы тогда берем левый фланг Равелина», — говорит разводящий. «Хорошо, посматривайте там». «В курсе, есть там местечко, где по стенке забраться можно». «Часовые довольно шустро сматываются». Вместе с ними утекает и второй номер Показать, куда рванул псевдо-лев Меня это удивляет Второй номер должен бы остаться Но похоже в расчете не все гладко И первый воспринимает исчезновение второго с явным удовольствием Даже по спине заметно Некоторое время проходит в ожидании Николаевич по старомодному полевому телефону Связывается с саперами Просит прислать поводыря Сообщает о первом случае прорыва водяного периметра в дежурку Потом ему звонит разводящий Никого не видят Предупредили патруле о возможном морфе. Наконец является сапер. Невзрачный паренек, обстоятельный и флегматичный. По-моему, пацан копирует своего начальника. Долгонько ходим, с неудовольствием замечает ему Николаич. Как говорил великий Старинов, саперы ходят медленно, но обгонять их не стоит. Вы же собираетесь по минному полю шариться. Получается так, что не исключено. Так идем, инструктаж на месте. Эй, мне напарник нужен. Не отрываясь от пулемета, заявляет первый номер. Доктор останется, решает Николаевич, команда гуськом идет за сапером. хировато ваша вата, говорю пулеметчику. В точку. Раньше эта дрянь по льду не бегала. Если с копом пойдут, плохо будет. Странный акцент у него знакомый, но не могу определиться. Обойму набей, пока справишься. Нехитрое дело, а мины где установили? Прикрыли въезды на мосты. А откуда взяли? Баржа привезла. А что ты не слишком хорошо к своему напарнику относишься. «Молодой, глупый, ничему учиться не хочет. Говорить с ним не ни о чем. Ну, не всем пулеметчиками быть. Пулеметчиком лучше верблюда поставить. Этого балбесу бестолку». «Ну, невеликое искусство», — подначил я собеседника. «Хэ, шутишь? Это вещь машины тысяч смертей. Хан поле боя». Однако Морф ушел. «Я в него попал. Ты не попал бы». «Это вполне вероятно. Пулеметчик из меня никакой. Да я из этих агрегатов и не стрелял никогда». Слыхал, что есть масса тонкостей и хитростей. И без артиллерии, если что, с такой вещугой не справится. Пухлые французские патроны встают зацепы. Готова рамка. Пальцы с латунным запахом, как в детстве. Куда класть? В короб аккуратно. Да уж знаю, бросать не буду. А напарничек бросает. Не понимает, что мятый патрон. Беда. Акмак. Ты казах? А что, не видно? По затылку и шапки нет. По акценту и по слову «дурак» сужу. А, работал что ли у нас? Было дело. Как считаешь, у вас тоже такое творится? Нет, у нас такого не будет. Почему? Казахи умный народ, себя в обиду не даст. Возьми схему ориентиров. Ориентир 6, левопалец, палец, шевеление, в бинокль посмотри. Бинокль стоит прямо под рукой. Схема ориентиров нарисована корявенько, но старательно, и закатанная в пластик под биноклем. Принкнув, что ориентир 6, дерево с корявым, легко заметным суком, смотрю, что там. Точно, шевелится что-то, но явно очень мелкое, скорее всего... «Ага, кот или кошка. Вроде тот, одноглазый. Котяра это, а я-то вижу националист. Конечно, националист, это нормально. А нацисты? Нацисты ненормально, кретина. Отрываюсь от бинокля, смотрю на затылок первого номера. «И какая разница между ними?» Не оборачиваясь, нисходительно отвечает. «Нацисты считают всех соседей дерьмом, потому получают от всех соседей по башке. Националисты считают все народы равными». По своей сути, но свой народ чуть-чуть чуть лучше остальных. По башке не получают потому, живут хорошо и соседи уважают. У саперов взлетают две осветилки, медленно плывут на парашютиках по черному небу. Тени от деревьев, метнувшись вначале, одумываются и медленно величественно начинают синхронное движение. Гляжу туда в бинокль, нахожу наших, неторопливо идут по бережку. След взяли, видишь? Вижу. Разговор, продолжай, соскучился по беседе, а напарник. Он «Дом-2» смотрел. да тут не позавидуешь. Правда, знавал я людей, которые журнал «Дом-2» выписывали и читали на полном серьезе. Ну так у казахов соседи спокойные, особенно китайцы. Очень спокойные, только споткнись. Зато у вас чеченцев, например, нет. Он хмыкает чуть не в голос. К нам их сослали, всех с мужчинами. Наши мужчины на фронте были, чеченцы стали свои порядки устанавливать. Наши их поставили на место быстро. Это как интересно. Просто. Подъезжает к смелому чеченцу мальчонка на лошадке. Аркан на шею и в степь. Выживет – задумается. Не выживет – пишет, что сбежал. Милиция тоже казахи. Горцы в степи непривычны. Сбежал – заблудился. Шакала объели. Потом наши мужчины вернулись. Тихие были чеченцы. А ваших потом сотнями резали. Никто ничего не сказал. Нет у вас нации. И националистов нет. Нацисты же есть. Да и националисты же тоже. «Националисты? Где тогда их партия? Газеты. На выборы они шли? Смешно. До ваших националистов трое соберется, не договорятся. Ну прям. Что ваши встали, видишь?» «Вижу. Но что встали, не пойму. Опять пошли». «Так вот, не договорятся. Потому как один считает, что русский только православный Другой, что только язычники. А третий вообще коммунист. А нацисты?» «Нет русских нацистов». «Нацисты ваши русских ненавидят, немцев боготворят. Третий рейх». «Какие же они русские нацисты? Опять смешно. Учился я в Германии, не за что немцев боготворить». «Непростой ты пулеметчик. Люди все непростые. И твой напарник, и мой напарник. В дураке все непонятно. Че простого?» «Слушай, а ты кем работал?» «Философию преподавал», невозмутимо говорит казах. «Сочувствую, когда философу и поговорить не с кем – это тяжко». «Я не философ, я философию преподавал». «Ну ладно, а как тогда скинхеды?» «Гопники. Организации нет, финансов нет, оружие – ножи. Пока они ерундой занимаются, диаспора спокойно занимает командные высоты. Власть берут, финансовые потоки сделают, берут силу, контроль. Только в газетах шум, на это гопники и годны. Страшный русский фашизм. То есть ты их не боялся? Чего бояться? Ножом я владею хорошо, опыт есть. А были бы уличные бои – я пулеметчик. А они в армии не служат. Откуда им тактику знать? Несерьезно. У Гитлера в партии почти все фронтовиками были. Те, да, сила. Неожиданно оживает рация. Голос Николаевича приказывает положить на лед пару ракет. Сразу летучим голландцам. Первый мажу, и она булькает в темную воду, не успев толком загореться. Вторая и третья рикошетми прыгают по льду. Тут же начинается стрельба, и мы слышим, как там сыплются стекла напряженно сматриваясь в темную глыбу плавучего заведения. Неожиданно оттуда на лед сваливается крупная туша. Не успевая ничего сказать, а пулемет оживает. лупят туда экономными короткими очередями. Вижу в окулярах брызги льда, сбитые пулями. Туша дергается, но ползет кромки льда. Старшой, видим цель! С обратной стороны дебакадр или как его там? Принято! Три фигурки бегут в сторону по набережной и останавливаются как вкопанные, как только замечают ползущее тело. Хлюпыт выстрелы. «Обойму давай!» Спохватываюсь. я же за второго номера!» Хватаю из короба свою ручную снаряженную обойму и вщелкиваю ее в бронзовый приемник. Лязгает затвор. Пулеметчик со счастливой улыбкой молотит и молотит. «Патронов не жалей!» «Это уйти не должен, любой ценой, иначе придут другие следом, нельзя!» Логика в этом есть. Вторая обойма пустая. Вываливается с другой стороны пулемета. Звякает, упав вниз. «Я на готове, и третий идет стык в стык со второй». Но на девятом выстреле пулемет замолкает. Три коротких очереди было, по три патрона. «Сделано, сейчас пойдут смотреть, бинокль возьми». «Да, вижу, что наши пальду добрались до туши». Виктор давно не чувствовал себя таким замудоханным. Кисло было и то, что мысли в голове крутились всякие, но в основном неприятные. Когда он делал схрон и склады, все рисовалось совсем не так. «Послушная Ирка». Он героический, всезнающий, вооруженный до зубов информацией и знаниями. Теперь ему казалось, что если кто в их паре пятница, то скорее всего он сам. Противно было и то, что и впрямь получалось. Все выживание вылится в итоге в патагоны и корячине посреди леса. Он никогда так не уставал, как сейчас. Строиться схрона было планомерным, себе в удовольствие. А тут обстоятельства гнали вперед. А Виктор напоминал себе клоуна, которого видел в детстве в цирке, Тот сел на лошадь, но съехал с седлом под брюхо. Но каким-то чудом вися там и вопя, потешал весь цирк. Только потом оказалось, что клоун таки наездник. А это все было шуточной репризой. Про себя Виктор так не думал. Сейчас он не был вполне уверен, что выберется из-под брюха. Как бы наоборот не свалиться вовсе. Вчера он все же дарил погреб. Уже в темноте сбил щиты. И худо-бедно облицевал щитами вырытую яму. Получалось преотвратно. И Виктор был крайне недоволен своей работой, теперь ломило все тело, мышцы ныли и в придачу не спалось. Одна радость, что в честь свадьбы Ирка устроила ему роскошный миньет. С утра решили поехать на озеро за льдом, а по дороге дать крюка и заехать в нежилую уже Ольховку. И это тоже угнетало. Одно дело чистый и красивый сюрвайв, и совсем другое банальный крестьянский труд, тяжелый, постоянный, ежедневный с утра до вечера и малопродуктивный. Виктор прекрасно понимал, что у него на в третьем поколении самые простые крестьянские дела пойдут не совсем гладко. Да и по инвертарю получался самым убогим бедняком, ни курочки, ни порося, куром на смех. Но самое противное было сознание того, что Ирка кругом права. Почему-то захотелось привычного в прошлое время. С утра яйца с мятку, со свежим подогретым ржаным хлебом и сливочным маслом. Вместо соли Виктор всегда использовал приправу «Подравка». И сейчас оно буквально почувствовал аромат. На складе был яичный порошок, было натоплено своеручно топленое масло. Даже подравка была, и муки достаточно. Но все это было не то. Свежие продукты нужны, а вот мясом они что-то уже и наелись. Не хотелось мяса. Даже думать было противно. Бесконечное его ворочивание сбоку на бок в конце концов разбудило Ирку. Она проснулась неожиданно бодрой и свежей. Черт, как быстро бабы восстанавливаются! с неудовольствием подумал помятый Виктор. Собирались недолго. Выехали, еще темно было, и свет фар контрастно освещал, словно вырезанный из бумаги силуэты деревьев. Виктор вел аккуратно, и когда фары высветили повалившийся штакетник в сухом бурьяне, все еще было темно. Ольховка когда-то была не бедной деревней, в два десятка крепких домов, с грамотно продуманным подворьем. Сейчас целыми в ней оставались два дома, еще три были в полуразвальном состоянии а от остальных фундаментов толком не сохранилось. Последняя жительница, бабка Арина, была знакомой с Витькой и Сыркой. они у нее останавливались по дороге к бункеру, а то и жили, пока бункер был совсем в начале постройки. Хорошая бабка была, скуповатая, кособокая, с изломанными ревматизмом суставами, но веселая и неунывающая, со светлыми голубыми глазами. Три года назад она померла, отравившись угарным газом. Экономная бабка была и дрова берегла. Вот и поторопилась закрыть вьюшку. Нашли ее через месяц какие-то шалые лыжники, которых сюда занесла нелегкая. Погода была холодная, тепло от печки выдало, избу проморозило, и бабка до пошли, перед смертью, пасси до двери, сохранилась неплохо, хотя запашок и стоял, конечно, сильный. Ее похоронили в райцентре, родственники какие-то нашлись, причем быстро. А дом простоял полгода с открытыми окнами и дверью, потом кто-то все таки заколотил окна досками, И проезжая мимо, Виктор с Иркой убеждались, что так никто сюда и не ездил Теперь Ирка настоял на том, чтобы осмотреть оба дома И по результатам переселиться сюда Не сговариваясь, решили начать с другого дома, не того, где жила покойная «Заходи, будет время, поговорим, покурим», — говорит мне пулеметчик на прощание «С удовольствием», — отвечаю Николай счел нужным зайти на Равелина, рассказать первому номеру, что ему удалось зацепить Морфа дважды Причем в первый раз на лету Во время прыжка последними пулями той самой длинной очереди попал еще раз. В итоге Морф оказался с перебитой ногой, или уже все-таки задней лапой. Дальше Морф пошел по кромке льда, переплыл промойну и пытался укрыться на летучем голландце, где у него было что-то вроде гнезда, но до гнезда не успел добраться, его засекли сквозь стекла и достали, причем в основном опять-таки Гочкис. Пулеметчик нельзя сказать, что обрадовался, да и Николаевич выглядит вовсе несчастливчиком. «Я понимаю, что магический круг воды, отпугивающий нежить, дал сбой, и морф в ко всему еще и приплыл. Он пока единственный такой, но ведь нет никакой гарантии, что и другие такие найдутся». «Спать уже не получается. Ставим стол». Николаевич начинает по свежим следам писать рапорт и предложение по укреплению обороны. «Мне тоже надо накропать что-нибудь для умасливания Михайлова». «Остальные вальцы досыпать. Еще время есть но «Ну что-то ворочается сильно». Правда, не верю я в то, что мой рапорт михайлов утешит в любом случае. Ситуация действительно хреновая, как не отписывайся. Пишу обтекаемо. Придерживаюсь конвы, сляпанной долговязным ОМОНовцем версии. Искренне надеюсь, что лампа, переноска, не очень мешает компаньонам. С улицы нас все равно не видно. Окна завешивают тяжелые плотнища. Практически мы обзавелись, кроме раздвижных щитов с бронькой и тканевой защитой. Раньше это было немного стрёмно. По освещенным окнам стрелять удобно. А мы тут, как рыбы в аквариуме, были видны. Оказывается, задремал, сидя за столом. Будет Николаевич. Выглядит он паршиво. Отеки заметны еще больше, чем обычно. Пора идти на утреннее собрание. С нами увязывается и командир из ОМОНа. В здании гауптвахты все по-старому. Здороваемся, с нами здороваются. Опять же, мне первым выступать. Рапортую. Сколько и каких больных медпункт принял. Делать это просто – По моему настоянию завели журнал приема больных. До полноценных карточек пока руки не дошли. Но у работников Монетного двора они уже есть. Так что неплохо бы и остальной постоянный состав охватить. «Нахрена нам эта бухгалтерия?» – спрашивает майор Ночвор. «Ну, мы же собираемся вроде жить». «Собираемся. Значит, будем и болеть. Когда знаешь, что с пациентом было, лечить проще». «Это как раз понятно», – неторопливо говорит Овчинников. «Давайте сразу перейдем к вечернему инциденту со стрельбой», – замечает Михайлов. За дверью какая-то шумиха. В дверь пятись вваливается стоявший там часовой, буквально вдавленный небольшой толпой. К своему недовольству замечаю знакомые рожи, которые бы с удовольствием бы не видел век. Журналисты, привезенные сюда нами же, вчерашний господинчик, несколько незнакомых, но решительных и мрачных молодых лиц. «Петр Петрович, это что за...» – удивляется несколько картин овчинников. Это представители прессы и общественности, отчетливо поясняет господинчик. Держится он уверенно, да и говорит, судя по всему, гораздо. А еще мне кажется, что он точно из той породы, которым ссы в глаза все божья роса. И что, собственно, вам нужно? Вчера было совершено умышленное и сознательное убийство, и мы требуем, чтобы было расследование проведено как должно, и виновные, как преступницы, так и покрывающие ее негодяи, понесли заслуженное наказание. Это выпаливает та самая Пиглиса. «Мило!» – замечает Николаевич. «И вы уже, несмотря на такую долгую восхваляемую презумпцию невиновности, все знаете и преступников назначили!» «Случай совершенно ясный!» – безапельционно заявляет Пиглица. «Замечательно!» – невесело ухмыляется Николаевич. «У вас, надо полагать, богатый опыт!» «Прекратите пикировку!» – обрезает Овчинников. «Давайте к делу!» «Доктор Начрас Михайлов!» «Потом выслушаем тех, кто в этом больше всего не понимает!» «Гости из Смежного Министерства здесь!» Здесь, пристают маленькие в берете, вы провели свое расследование. Точно так. Хорошо, давайте тогда все по порядку. Помню, что язык мой сейчас должен быть укорочен по самой Гланде, чтобы не ляпнуть чего ненужного, сухо и кратко докладывая о том, что вчера видел. Максимально сухо. Николайс дублирует также, к моему удивлению, Михайлов не шибко распространяется о своих подозрениях. Правда упоминает, что перевязка была сделана небрежно, а мы оставили раненого на попечение его друга. Явно не учитывая того, что Райна и помереть может. Вижу, что господинчик что-то шепчет Писюльке на ухо. Потом что-то вкручивает стоящим рядом с нами парню. Явно он дирижирует, но сам вперед не лезет. Писюлька прямо рвется в бой, но терпит, пока не выскажется ОМОНовец. Тот высказывается, зачитывая с уконным голосом. Текст надо заметить, еще более суконный, уши вянут. Но вот что хорошо, в бумажке совершенно недвусмысленно излагается, Версия нападения покойного на медсестру сексуальными целями. «Мне кажется, что инцидент исчерпан», заявляет Овчинников строго смотря на вломившуюся. «Как бы не так», горячо заявляет журналистка. Начальник крепости поднимает вопросительно бровь. «Да у меня есть точные данные, что это было невозможно». «И почему?» «Потому что убитый был нетрадиционной ориентацией, он был геем». «И это всем известно. Кстати, нас сюда прислали из Кронштадта, и вы ничего не посмеете с нами сделать». «Мы видим, что вы тут сговорились вместе с ментами, но повторю, мы под защитой». «Помилуйте, никто вас топить не собирается, как можно? У вас такие странные представления военных? Другое дело, что вы явно передергиваете информацию. Мне вот совершенно не было известно, что умерший был пидор, э, то есть геем. Полагаю, и остальным здесь присутствующим это тоже неизвестно». «Вы гомофоб?» «Помилуйте, с чего бы? С какой стати мне их бояться?» Я правда считаю, что пока человек полагает свою интимную жизнь интимной, то это правильно. А вот когда он начинает делать ее общественной, да еще и политику приплетает, и это уже предусудительно. Тем более не вижу, почему надо отдавать предпочтение только одной сексуальной патологии. Поэтому марши садистов, демонстрации некрофилов и гей-парадов на территории крепости не будет. Во всяком случае, пока я тут начальствую. Значит вы все-таки гомофоб а гомофоды, как указывает наука, скрытые гомосексуалисты. Ага, получается так. Значит, что женщины, боящиеся мышей, сами скрытые мыши, а кто не любит макароны, сам скрытые макароны. Бурчит сквозь зубы Николаевич. Отставить. Давайте не будем устраивать балаган. Вернемся к теме. Вы утверждаете, что всем известно, что покойный был геем. Я этого не вижу. Тут есть любовники покойного. Вы молодые люди. А хоть бы даже и так. Хорохорец выкрикивает один из пришедших. Во всяком случае, далеко не все знают, что он был гей. Поэтому, вашим словам, уже не велика цена. И к тому же, может ли так быть, доктор, что у покойного возникло желание попробовать и женщину? Ну, как правило, такое бывает редко, но бисексуальность у гомосексуалистов явление частое. Понимаю, что что-то не то сказал, потому как публика захмыкала, но уже сказал, а слово не воробей. «Я знаю, что покойный был убежденным геем», твердо и громко заявляет господинчик. Мне понятно ваши чувства, самым задушевным тоном заявляю я. Так трудно перенести измену, но, вы это со многими происходило. Что поделать? Гомосексуальные пары, как правило, недолго живут вместе. Вы еще достаточно молоды, еще можете найти себе свое счастье. Вы – соучастник убийств, и потому ваши слова мне безразличны, парирует господинчик. И покойный был мне другом. Это все болтовня, отвечаю ему я. решив, что хуже не будет, и кидаясь в перепалку, очертя голову. «У вас есть фактические данные о том, что ваш приятель и впрямь имел интернационную ориентацию. Фото, видео, например». «Не выкручивайтесь. Вы соучастник, и в этом никакого видео не нужно. Есть зверски расстрельный человек, и я требую самого сурового наказания, и сообщникам тоже». «Какое наказание вы требуете для сообщников?» – заинтересованно спрашивает овчинников. «Расстрел. Я противник смертной казни, но такое зверье тюрьмой не перевоспитать». «Между делом», – мягко замечает овчинников, – «должен отметить» что в таком случае мы должны начать с вас и с тех, кто с вами пришел, за исключением журналистов. Конечно, озверевшая военщина не хочет слышать голос правды, вам не удастся заткнуть нам рот, это не 37-й год. Причем еще здесь военщина. У всех сверж в памяти недавний инцидент, когда вам, в том числе и ныне покойным, была организована акция протеста, вы потребовали вооружить своих сторонников. После этого группа ваших протестантов устроила бойню в зоопарке, провалив достаточно легкое, в общем-то, задание. Результатом вашей деятельности стала гибель троих человек, и 11 серьезно пострадали, в том числе трое детей, детей. И у вас еще хватает наглости что-то тут требовать? Вы подло всучили смелым и свободолюбивым ребятам негодное оружие, и гибель ваша вина. Вы специально это сделали, и мы отлично видели, как ваши горилы оценили наших ребят и даже угрожали мальчикам оружием. «Если бы не наши горилы, к слову сказать, вы еще и расист, потому как обозвали обезьяны и казаха-пулеметчика, то жертв было бы больше. Вам напомнить, кто остановил шустеров?» «И теперь, это что за болтовня про негодное оружие?» «Михайлов, какое оружие было выдано?» «Исправное, полностью боеспособное. Просто у этих дебилов отсутствовал хоть какое-то понятие о том, как оружие применяется». «Это вы, дебил! Мальчики должны были получить инструктаж, а вы погнали их на убой!» Нет, все-таки глядя на господинчика, я понимаю, что наглость – второе счастье. От инструктажа, предложенного дважды, к слову, ваши, как вы их называете, мальчики, отказались в резкой, я бы даже сказал, хамской форме, что было сделано при 18 и 15 свидетелях, соответственно. О чем, к слову, были составлены акты, вот и вот. «Выкиньте свои бумажонки, все знают, что вы дали негодные патроны». «Да, я была в больнице, и там удивились, какой мелкой дроби были нанесены раны», подтверждает Пиглица. «Да, я была в больнице, и там удивились, какой мелкой дроби были нанесены раны», подтверждает журнапиглица. Отмечаю про себя, что операторы «Бледная звезда» отодвигаются от группы, и теперь стоят несколько поодаль, типа мы не с ними, а так случайно. «Получается так», встревает Николаевич, «что выражения дурналюги и журналамера вполне обоснованы. Вы опять попали в просак в самом прямом смысле этого слова, не потрудившись хоть немного ознакомиться с вопросом, Но сразу вносят свое скороспелое мнение. И в чем же оно скороспелое? Если мелкая дробь живым людям нанесла легкие раны, то зомби она тем более не остановит. Вы послали их практически безоружными. Смотря какие зомби. Зачистка шла в зоопарке. До этого там попадались зомбы-крысы и другая мелкая дохлая живность. Стрелять по такой форме некрофауна-картечью нецелесообразно. Тут нужна дробь помельче. Именно поэтому были выданы патроны разной поражающей силы. Любому дураку должно быть ясно. То есть, кого вы рвете тут защищать, валя с больной головы на здоровую, оказались куда более дурковистыми дураками, чем среднестатистический вариант. Я знаю, почему вы так относитесь к нам. Детская шалость вами воспринимается как потрясение устоев. А что считать детской шалостью? То есть, застрелили редчайшего экземпляра козла, повесив ему на шею картонку с нас псю овчинников. К слову, козел был как раз убит картечью. Когда его тут разделали на мясо, картечи наковыряли, Самые малые на дюжину зарядов. «Вон оно как!» – слух удивляется на чертах Рименко. «Репрессии не остановят прорыв людей к свету и свободе, и этому не помешают такие кровавые палачи, как вы!» «Что-то вы поистрепались, и раньше была демагогия, а тут уж совсем балаган начинается!» Резюмирую. Взвесив и обсудив предоставленные факты, руководство крепости пришло к следующему выводу. Была попытка изнасилования медсестры. Медсестра несколько превысила пределы самообороны. Медсестре выносится предупреждение Все, вопрос закрыт!» Посторонних прошу покинуть зал. Гора с плеч. По-другому и не скажешь. Хотя подозреваю, что не только у меня остались вопросы. И не все закончилось этим инцидентом. Но это потом, пока можно перевести дух. Я здорово опасался, что Михайлов окажется принципиальным службистом. Но еще и не вечер. Если я правильно научился оценивать мимику и тело движения людей, каменюка за пазухой у него еще лежит, аккуратно завернутая в чистую тряпочку. Край уха слушаю Николаевича. Утренний Морф добавляет напряженности. Ее ощущаешь, как сгустившийся воздух. Чуть-чуть людей отпускает. Когда старшой озвучивает свое мнение в том, что Морф сам кинулся в воду. По мнению нашего ночраза, вполне могло быть, что кромка льда подтяжется чудовищ обломилась. И тот оказался в воде против своей воли. Человеческое тело имеет положительную плавучесть. течением как раз бы снесло к летучему голландцу. А Хрименко возражает. По сведениям пулеметчика, Морф полз к воде. Спрашивает меня. Приходится подтверждать, да полз. Ну да тут не та ситуация, чтобы выдрючиваться. Водоплавающие морфы для нас всех гибель. предложение Николаевича по усилению обороны принимаются с рядом оговорок. Тут и охрименка и седой сапер весьма толково высказываются. Деревья перед крепостью решают все же спилить. Видно, что хранителю это нож острый, но приходится согласиться. сектора обстрела должны быть чистыми. Да и перебраться с деревьев на стену запросто можно. Николаевич отдает листок стезисам секретарше потом сластит пилюлю. Возможно, что морфы действительно умеют плавать, только вот из головы не идет один мой старый знакомый. Он после гибели своего корабля проплыл больше 20 миль в пресной холодной воде. Большинство наших соотечественников, притом не проплывут и пары сотен метров в теплой соленой. Считайте, что нам попался бывший моряк или спортсмен плавец заинтересован спрашивает званцев, или водолаз, не исключено, искренне на это надеюсь.